И еще ее злило, что теперь, из-за того всего лишь, что ей понравился Том Аберант, она будет чувствовать себя пустышкой, падкой на чужой успех. Если бы книга Чарльза получила великолепные отзывы и была номинирована на премии, Лейла могла бы, не испытывая чувство вины, продолжать двигаться по своей космической траектории. Никто бы ее не попрекнул. Наоборот, было бы некрасиво вернуться. Сбежал от него в Вашингтон, когда он мучился, а теперь несется обратно, чтобы разделить успех. Она ничего не могла с собой поделать. Ей хотелось, чтобы Чарльза не существовало. В том параллельном мире, где его не было, она могла принять чрезвычайно привлекательное предложение Тома. Вместо этого она договорилась с Томом встретиться еще раз и выпить вместе. В бар явилась в коротком черном платье. Потом уже из дома отправила Тому длинное многозначительное письмо. В тот вечер она тянула и тянула со звонком Чарльзу. Нарастающее чувство вины из-за этой отсрочки, вина как таковая придала ей воли к тому, чтобы не звонить вовсе, и снабдила соответствующим мотивом. Хотя человек, которого мучит чувство вины, может в любой момент положить муке конец, просто поступив правильно. Мука все равно реальна, пока она длится, а жалость к себе не так уж и переборчиво и кормится любыми видами мук. На утро она не открыла ответное письмо Тома, пошла на работу, днем трижды позвонила Чарльзу, вечером поужинала с очередным источником. Вернувшись домой, позвонила Чарльзу в четвертый раз и, наконец, открыла письмо Тома. Многозначительным оно не было, но в нем содержалось приглашение. В пятницу она села на вечерний поезд до Манхэттена. Странным образом чувство вины, которое должно бы следовать за изменой, не только возникло до нее, но и загоняло Лейлу в измену. И провела ночь у Тома. Она провела с ним выходные целиком, отлучаясь лишь в туалет и позвонить Чарльзу. Вина была так велика, что обрела гравитационные свойства, искривила пространство и время, соединилась благодаря неевклидовой геометрии с той виной, которую Лейла не ощущала, когда разрушала первый брак Чарльза. Та вина, как выяснилось, лишь казалась несуществующей, просто была в результате деформации пространственно-временного континуума перенесена на Манхэттен в 2004 год. Без помощи Тома Она бы этого не выдержала. С Томом она чувствовала себя в безопасности. Он был и причиной вины, и лекарством от нее, потому что понимал, что такое вина, и сам с ней жил. Всего на шесть лет старше Лейлы Лысина его несколько старила, но так рано женился, что развод после 12 лет брака был уже довольно далеко позади. Его жена Аннабел, многообещающая молодая художница, занималась живописью и кино и происходила из одной из семей, владевшей компанией «Маккаскел», крупнейшим в мире производителем продуктов питания. На бумаге она была безумно богата, но с родственниками не общалась и принципиально отказывалась брать у них деньги. К тому времени, как Том вырвался из этого брака, стало ясно, что ее художественная карьера не состоялась, ей было уже за 35, и она все еще хотела ребенка. Я вел себя как трус, сказал он Лейли. Я должен был уйти на пять лет раньше. Разве это трусость? Оставаться с человеком, которого любишь и который в тебе нуждается? Он ну, сама и ответь, хм. Ну, давай вернемся к этому позже. Будь ей 31, она могла бы наладить жизнь, встретить другого человека и родить ребенка. Я слишком затянул и все для нее усложнил. Если она богата, это, наверное, могло бы ей пригодиться. Она была сдвинута на денежном вопросе. Скорее бы умерла, чем взяла что-нибудь у отца. Ну, так это ее выбор. Почему ты винишь себя за ее выбор? «Потому что я знал, что она будет упорствовать в этом выборе». «Ты изменял?» «Нет, пока мы не расстались». «Тогда прости, но на конкурсе виноватых я, похоже, тебя опережаю». «Нам было еще кое-что», — сказал Том. «Отец Аннабелл всегда хорошо к нему относился и предлагал финансовую помощь». Том не мог ничего у него брать, пока жил Бел. Но когда бывший тесть умер, после их развода прошло 10 лет с лишним, он оставил Тому по завещанию 20 миллионов долларов. И Том их взял. На эти деньги он и затеял свою некоммерческую службу новостей. «Ты еще и из-за этого чувствуешь себя виноватым?» «Я мог отказаться. Но на эти деньги ты делаешь потрясающее дело». Я пользуюсь деньгами, которых моя жена никогда не приняла бы. Не просто пользуюсь, строю на них карьеру, наращиваю те профессиональные преимущества, что у меня есть, как у мужчины. Хотя Лейле нравилось быть с Томом, это чувство вины казалось ей несколько преувеличенным. Уж не раздувает ли он чувство вины, принижая тем самым, ради Лейлы, свою эротическую привязанность к Аннабеллу? Приехав в Нью-Йорк на следующие выходные, она попросила разрешения покопаться в его коробке со старыми фотографиями. Молодой человек, которого она увидела, оказался таким худощавым, юным и густоволосым, что она едва узнала Тома. «Тут ты совершенно другой». «Да я и был совершенно другим». «Нет, ну, как будто другая ДНК». «Именно так я это и ощущаю». Приведя Анабель, Лейла стала лучше понимать, откуда взялось у Тома чувство вины. В этой женщине, в неулыбчивой полногрудой анорексичке со спепеляющим взором и волосами медузы, был внутренний заряд. И еще какой. На заднем плане снимков студенческое жилье, какие-то трущобы, зимний Нью-Йорк с башнями-близнецами. «Она чуточку устрашающе выглядит», — сказала Лейла. «Не то слово. У меня от одного вида этих фотографий включается посттравматический синдром». «Но ты такой молодой, такой трогательный». «Считай, что ты нашла краткую формулу нашего брака». «А где же она сейчас?» «Понятия не имею. У нас не было общих друзей, и связь порвана полностью». «Так, может быть, она все таки взяла деньги? Может быть, живет теперь где-нибудь на собственном острове?» Все возможно, но вряд ли». Лейла хотела попросить на память одну фотографию Тома. Самую трогательную, которую Анна Белл сделала на Стейтен-Айлендском пароме, но рановато еще было обмениваться снимками. Она закрыла коробку и поцеловала Тома в черепашьи губы. Секс с ним был не таким драматичным, как с Чарльзом. Тот хищно набрасывался на жертву, прыгал на ней, она кричала но ей уже думалось, что так, как сейчас, пожалуй, лучше. Спокойнее, медленнее, словно посредством тел общаются умы и души. С Томом у нее было глубинное ощущение правильности происходящего. И это сильнее многого другого заставляло ее чувствовать себя виноватой. Ведь это значило, что с Чарльзом было неправильно, что с ним с самого начала было неправильно. Сдержанность Тома, его нежелание навязываться, были бальзамом для ее внутреннего мира, куда на всём протяжении брака то и дело лезли пальцами. И у Тома, казалось ей, возникло такое же ощущение правильности. Журналисты, они говорили на одном языке. И все же она не раз задавалась вопросом, почему он, находка для многих женщин, не женился снова. И в одной из встреч, когда с Чарльзом еще не были сожжены мосты, она спросила об этом Тома. Он ответил, что после того, как развелся, ни с одной женщиной не провел больше года. Согласно его этическим представлениям, год — предельный срок для отношений без обязательств, по крайней мере, в Нью-Йорке. А к обязательствам он после неудачного брака не был готов. «Что же получается?» — спросила она. Что у меня осталось 10 месяцев, а потом ты укажешь мне на дверь. А ты ведь сама состоишь в неких отношениях с обязательствами, напомнил он ей. Верно, смешно. И что же, об этом своем правиле ты объявлял на первом же свидании? Это общее правило нью-йоркских знакомств, принято по умолчанию. Я его выдумал. Смысл в том, чтобы не сживать у женщины 5 лет ее жизни, прежде чем указать ей на дверь. А не пробовал преодолеть свой страх перед обязательствами? Пробовал. И не раз. Но явно у меня классический случай посттравматического синдрома. Были самые настоящие панические атаки. Больше похоже на классический случай закоренелого холостяка. Ой, Лейла, эти женщины были намного моложе. Я знал то, чего они не знали. Я знал, чем это может кончиться. С тобой. Даже не будь ты сейчас замужем. Все было бы по-другому. Ну да, все правильно. Мне 41, товар просрочен. Так что когда ты меня бросишь, ты не будешь чувствовать себя таким виноватым. Разница в том, что у тебя есть опыт брака. Но Лейлу уже озарила. Нет, сказала она. Дело не в этом. Разница в том, что я старше, чем твоя жена была на момент развода. Ты не променял ее на особу 28, скажем, лет. «Со мной ты не повысил, а снизил свои запросы, и поэтому не чувствуешь такой вины». Том промолчал. «А знаешь, почему я это знаю? Потому что сама занимаюсь такими же подсчетами. Мой ум хватается за все, что может отвлечь от вины хотя бы на 5 минут. В Одирондок ревью на сайте появилась рецензия на книгу Чарльза. Хвалебная. Так он взял и разослал ссылку по всем адресам, какие у него есть, Я увидел его письмо уже по дороге сюда, к тебе. Кто-то должен был остановить его, сказать, что не нужно делать такую рассылку. Я, жена, должна была ему сказать, не стоит этого делать. Но я была занята, говорила с тобой по телефону. Мне бы очень помогло выйти из положения какое-нибудь свое маленькое правило. Но где такое правило? Его у меня нет. Говоря, она одевалась и клала вещи в сумку. Да и у меня больше нет этого правила, сказал Том. Я только потому о нем упомянул, что доверяю тебе. Я знал, что ты меня поймешь. Но ты права. Хорошо, что тебе 41. Не буду отрицать. Его откровенность была, казалось, адресована призраку бывшей жены, а не Лейли. Пойду-ка я лучше. Пока ты не довел меня до слез, сказала она. Из квартиры Тома ее выгнало в тот вечер некое инстинктивное ощущение, касающееся его. Будь сдержанность его природным свойством, Лейла могла бы успокоиться и принять ее как данность. Но ведь он не всегда был таким сдержанным. Он с готовностью вступил в свой заряженный брак и был в нем открыт. До того открыт, что и теперь чувствовал себя травмированным. И Анна явно все еще имела власть над его совестью. Что-то у него с Анабель было такое, чего он не хотел больше ни с кем, и инстинкт подсказывал Лейли, что она всегда будет на втором месте, что этого состязания ей не выиграть. Но Том звонил ей всю зиму, рассказывал, как и тут дела с его службой новостей, и она не могла притворяться, будто предпочла бы поговорить с кем-то другим. В начале мая, через три с половиной месяца после их знакомства, он опять приехал в Вашингтон. Едва она, встречая его на вокзале, увидела, как он не торопясь идет по платформе в мятых брюках хаки и старой спортивной рубашке 50-х годов, которую нарочно выбрал именно за уродство, рассчитывая, что она правильно поймет это как приватную шутку над хорошим вкусом. В голове у нее точно прозвонил колокольчик однократно и чисто. И она поняла, что любит его. Он забронировал номер в Джорджа, предоставляя ей решать, где он будет жить. Но в отеле так и не побывал. Всю неделю прожил в ее квартире, пользовался ее интернетом, читал на ее диване, задрав очки на лысину, сплетя пальцы на крышке книги, поднесённой к близоруким глазам. Ей казалось, что он всегда был тут, на этом диване. Словно возвращаясь к себе и видя его на нем она впервые по-настоящему, впервые в жизни попадала домой. Она согласилась перейти из пост в его некоммерческий центр. Если нужно было бы согласиться еще на что-нибудь, она бы и это приняла. Она хотела, о чем пока не говорила, попытаться завести с ним ребенка Она любила его и желала, чтобы он никогда ее не покидал. Оставалось лишь одно дело, которое она часто с ним обсуждала, но которого так пока и не сделала — объясниться с Чарльзом. И, может быть, поговоря она с Чарльзом вовремя, она стала бы женой Тома. Но она трусила, как трусил в свое время Том, не решаясь на развод. Она тянула с этим разговором, тянула и с уходом из пост. А в конце июня, теплой колорадской ночью, на извилистой дороге в предгорье около Голдена... Чарльз перелетел через руль своего XLCR 1000, купленного на последнюю треть британского аванса, и остался жив, но с парализованными ногами. На мотоцикл он сел пьяным. Сам виноват, но и свою вину она отрицать не могла. Влюбившись в другого, позволила жизни мужа выйти из-под контроля. Лейла тут же перевелась в Денвер, и пока Чарльз лежал в больнице, а потом проходил реабилитацию, она не могла рассказать ему про Тома. Нужно было поддерживать в нем бодрость духа. Но чем дольше она откладывала, тем сильнее пугала ее сама мысль о признании. Роль любящей жены она играла безупречно. Ненадолго забегала к Чарльзу каждое утро, а вечером проводила с ним не один час. Продала их трехэтажный дом и купила более удобный. Подбадривала Чарльза и приносила ему виски, подружилась с врачами и медсестрами, жила изнурительной жизнью. И все это время в симпатичном доме в хорошем районе, который Том приобрел отчасти на наследство от бывшего тестя, она занималась сексом с другим мужчиной. Несчастный случай с Чарльзом стоил ей года репродуктивности. Немыслимо было, пока он проходил терапию, ошарашить его известием, что она забеременела от другого. Немыслимо было и добавить ребенка к жизни и без того напряженной сверх всякой меры, а потом, когда она привела Чарльза в новый дом, немыслимо было сразу взять и оставить его. Но она все еще думала о ребенке, и когда Том, выждав некоторое время, спросил долго ли она еще собирается жить с Чарльзом, она невольно ответила вопросом на вопрос: "Нет", сказал он. "Нет и все". Уточнила она. Вот так. Он привел немало разумных доводов. Они оба преданы своей работе, оба чрезвычайно заняты. С возрастом родителей увеличивается риск врожденных дефектов. При жизни ребенка весьма вероятно произойдут глобальные катаклизмы, связанные с климатическими изменениями и перенаселенностью Земли. Но что сердило его? Так это, что она по-прежнему живет с Чарльзом и не рассказала ему о том как можно думать об общем ребенке с женщиной, которая еще даже не рассталась с мужем. «Как только забеременею, сразу ему всё скажу», — пообещала она. «А почему не прямо сейчас?» «Он страдает. Ты бы бросил она, Белла, кажись, она в инвалидной коляске. Я нужна Чарльзу». «Но попробуй встать на мою точку зрения. Я готов, прямо сейчас. Готов завтра же на тебе жениться» а ты не назначаешь даже срок, когда закончится твой нынешний брак. Я сказала тебе, как ты можешь мне в этом помочь. А я тебе отвечаю, что-то не так, если тебе нужна для этого такая помощь». Она была в слабом положении. Хотела ребенка, а время утекало. Если не с Томом, то уже ни с кем. Она горевала по умирающей возможности, страдала из-за его отказа, злилась на него за то, что не хотел того же, чего она. Он как будто не понимал тяжести ее положения. Она была убеждена, что доводы против ребенка, которые он высказал, фальшивые доводы, что действительная причина – нежелание усилить свое чувство вины перед бывшей женой, которой он отказал в ребенке. И при этом ее чувство вины перед Чарльзом он не хотел принимать всерьёз. Пошли ссоры. Она горячилась, он был холоден. Вновь и вновь один и тот же тупик. Пока она не уйдет от Чарльза, никакого зачатия. Том ни разу не вышел из себя, ни раз даже не повысил голоса. И то, как он это объяснял, мол, он столько ссорился с Анабель, что хватит на пять жизней побуждала Лейлу выходить из себя за двоих. Чарльз никогда не доводил ее до иступления, и никто не доводил, но состязание с Аннабелл доводило. Собственные вопли были ей так противны, что она перестала видеться с Томом. Через неделю они помирились. еще через неделю разошлись вновь. Она подходила ему, он подходил ей, но они не могли придумать способа быть вместе. Почти два месяца не общались. Однажды вечером, уложив Чарльза спать, она очистила унитаз от его кала, попавшего не туда, и заплакала, и не устояла перед искушением позвонить Тому. Взяла трубку, но что-то было не так. Она не услышала гудка. — Алло, — сказала она. — Алло. — Том? Два месяца не виделись и не разговаривали. И вдруг оба одновременно решили позвонить. Она не верила в знаки. Но что это, если не знак? Она выпалила сразу. С Чарльзом развестись она не в состоянии, но и без Тома не может жить. Он ответил. Ему безразлично, разведется ли она с Чарльзом. Он тоже не может без нее жить. Это ощущалось как возвращение домой. На утро она сказала Чарльзу, что будет жить отдельно и переходит из пост в новую некоммерческую службу новостей. Она не хотела ничего объяснять, но Чарльз по своему обыкновению полез пальцами ей в душу и, по сути, продиктовал ей признание. Она до сих пор проводила у него каждый второй уикенд, но остальное время жила у Тома не как хозяйка в доме, не считая себя вправе, скажем, что-то решать в отношении интерьера, но скорее на правах постоянной особой гости. Оба они похоронили тот главный спор, из-за которого чуть не расстались. Похоронили его глубоко. Лейла так до конца и не простила Тому нежелания завести с ней ребенка, но со временем это утратило актуальность. Оба работали на полную катушку, превращая Д.И. в авторитетную на общенациональном уровне службу новостей, а еще она заботилась о Чарльзе. Порой она даже ловила себя на мысли, что, пожалуй, хорошо, что она не обременена детьми. Их жизнь с Томом была странной, нечетко определенной, постоянно временной. Но именно поэтому она была жизнью, в большей степени основанной на подлинной любви. Они по свободной воле выбирали эту жизнь каждый день, каждый час. Это напоминало ей различия, о котором она узнала в детстве в воскресной школе. Брак каждого из них был ветхозаветным. Она чтила свое священное обязательство перед Чарльзом. Том страшился гнева и суда Аннабел. В новом же завете значение имели только любовь и свободная воля.